Глава восьмая. На трубах. Алексей дежурил у мониторов до тех пор, пока Ромка шуршал пакетами, грел воду в котелке, укладывал нужным ему способом картон. Потом, когда он затих, а чуткие сенсоры БР передали ровное дыхание мальчугана и легкое шипение горящего сухого спирта, Оператор сам, клюя носом от усталости, двинул в первую комнату, почти не глядя на уже пожелтевшую, но не высыхающую лужу из-под двери. Попугайчик с той стороны, закрыв оба глаза, продолжал сидеть неподвижно, никак не отреагировав на вошедшего Алексея. Январское утро в Москве наступило ближе к 9. Оператор с напряжением ожидал, когда же проснется его такой юный и жестокий пленитель. Но вот, наконец, послышались звуки, отличные от обычного переворачивания спящего человека и посапывания. Заскрипел и зашуршал сильнее обычного картон, мягкий хруст суставов потягивающегося со сна ребенка. Ромка встал и шикнул открываемой баночкой какого-то напитка после чего замер, очевидно, разглядывая робота. «Доброе утро, Рома!» Как можно мягче поприветствовал его Алексей. «О, канистра! Здорово!» Не остался в долгу пацан и тут же полез к ГБР поближе. Поравнявшись, он выбрал удобное место и по-хозяйски расположился. Что скажешь?» – прихлебывая из баночки, осведомился он. Сейчас он не злился на канистру. Поскольку страх ушел, он выспался, не замерз, а все произошедшее уже не казалось таким ужасным. «Что сказать? Тихо у тебя тут. Ни мышей, ни крыс, ни сверчка», — ответили динамики. «Скажешь тоже. Крыс я изведу. Вон яду набрал», — гордо сказал Ромка. «Мышей тоже не будет, пока крысы есть. А сверчки...» Где же их взять? Всех сожрали, наверное. Эти. Короче, ты знаешь. Ромка провел рукой по коротким волосам на голове, словно стряхивая остатки волос после вчерашней стрижки. «Мы их гнус называем. Это люди зараженные. Очень страшный механизм захвата и переноса. Из зоны пришел», — заторопился Алексей. «Чего?» Удивился пацан. «А куда вертухаи ваши смотрели? Чего выпустили-то?» «Так получилось, Ром. Не смогли. Не рассчитали. Никто против гнуса устоять не может. Только если артефакт есть, тогда только можно. Ты-то сам как жив остался. Все стесняюсь спросить», — сказал Алексей. «Спросить», — презрительно повторил за ним Ромка. «Поинтересоваться, а не спросить. Понял?» Алексей кивнул, но, сообразив, что это не ответ, сказал голосом. «Понял. Так как?» «Как-как? Ты-то что в этом соображаешь? Было у нас там. Короче, отошел я из общей хаты. Там беспредел начался. Только это, я не ломился. Не, не шерстяной я». «Так, короче, пока чужие разборы были, отошел. Мы же на воле, можно гулять. Какой спрос?» «Никакого», — поторопился угодить Алексей. «Вот и я про то же», — Ромка сплюнул несуществующую соринку. «У нас, канистра, короче, прикинь, тип был один в бригаде», — оживленно начал Ромка, но осекся. Почему он должен был сейчас рассказывать этому, непонятно какому, Алексею историю о том, как один из их пацанов обокрал работающего на серьезных людей бомжа по прошайку, а серьезные люди пришли спрашивать за это с их бригады. А он, Ромка, как есть, слинял, поскольку слышал про тех серьезных людей, и ходить без зубов ему не хотелось. Поступок не самый впечатляющий, это могут запомнить». «Так и что за тип?» – участливо спросил Алексей. «Тип и тип», – хмуро ответил Ромка. «Короче, ты мне тут трассу до точки перекрыл. Давай к распилу готовься. Сегодня от тебя точно кусок сниму. Понял?» «Да погоди ты, Ром. Ты расскажи, как ты жив остался, а я тебе, может, посоветую чего». Стараясь не проявлять волнения, все так же участливо поинтересовался Алексей. «Ну как? Пока я гулял, зашел там в один дворик», — равнодушно начал пацан. «Пусто было. В хате, короче, ворота открыты, окна выбиты. Я думал, беда, там помочь кому надо». Ромка глянул на робота, словно тот мог поймать его за слово «помочь». «Конечно же, открытые ворота и отсутствие людей — первая возможность пошмонать по полкам и по шкафам». Домик был один из немногих на окраине – старострой. Небольшой, с участком земли, где еще виднелись невыкопанные кустики картошки. В таких домах обычно жили старики, прятавшие пенсию, все как один под матрасами или на верхних полках шифоньера с нижним бельем. Да и фотографии на стенах в доме подтверждали это. В общем, для легкого прибытка самое оно – Ромка глотнул газировку из баночки, выдерживая паузу. «Но там хозяев не было», — продолжил Ромка. «Разбежались, видимо. Короче, там такая фигня каталась на гусеницах, с двигателем и пулеметами, взад и вперед, короче. Туда-сюда, караулило, видать. Ну, понятно, что военная». Ромка вытер рот от слюны. Потом там на улице палить начали. Автоматы прям. Ну, разборка такая серьезная. Я понял, что назад ходу нет и в дом зашел. Эта фигня на гусеницах, ничего мне не сказала, не спросила. Это был ДПР, дизельный поисковый робот, аккуратно вставил слово Алексей, опасаясь, что Ромка вдруг прекратит разговор. Но свое участие обязательно нужно показывать, а поскольку телом, жестами или мимикой он этого показать не может, то остается только вовремя и аккуратно поддакивать, располагая мальчишку к общению. «Да?» – отстраненно переспросил Ромка. «Ладно, пусть. Короче, там в доме вояка лежал, у него во лбу штырь был вбит. Я не знаю, короче, кто его так пришил». Вояка по всему видно злой. Одежда разорвана, такая, короче, не как у солдат форма, другая. Автомат рядом, раскуроченный. Я его не трогал. В общем, в доме он с кем-то зацепился, его и порешили. Прямо железку в лоб вогнали, прикинь? Прикинул, да, поддакнул Алексей. Это гнус его, так порешил. Так, э, так и что дальше? «Ну что, там на улице беготня, стрельба, а этот ваш на гусеницах туда-сюда, охраняет кого или ищет. Может, этого вояку?» «А он что, из ваших получается, что ли?» Переключился на мгновение Ромка, но, не дожидаясь ответа, продолжил. «В общем, я там схоронился, прямо возле него, из окна только поглядываю. Народ повалил по дороге прямо на машинах. Мимо прям толпами идут. Ещё такие все перемазанные, в пятнах. Это Гнус, Ром. Ты Гнуса видел через окно, — прокомментировал Алексей, стараясь попадать в тон пацану. А, ну да, — сообразив что-то, кивнул Ромка. Пару раз они во двор щемились, но тут же этот ваш ЗПР, он как даст, как даст, уже возбудившись, продолжал Ромка, размахивая баночкой с напитком. У него такие стволы, как шарахнет, от тех только куски отлетают. Это калибр такой, Ром, 12,7 миллиметров. Таким и стену можно бетонную прошить иногда. Постарался дополнить Алексей, не смея поправлять Ромку за оговорку ЗПР на ДПР. «Да? Что, прямо бетонную стену?» – усомнился мальчишка. Не всякую, конечно, но если перекрытие, то да, подтвердил Алексей. А, -а, -а пацан призадумался на секунду. Ну, короче, канистра, фигачи луны аж брызги летят по всему двору. Они потом перестали во двор соваться, но долго еще мимо на машинах ехали, и на автобусах тоже. Народу тьма, как будто вся Москва решила назад вернуться. «Я когда уже утром назад пошел, все черным стало, и люди мертвые все, и бригада моя там», — закончил Ромка и снова отхлебнул из баночки. «Ну ты, получается, всю ночь не спал?» — сочувственно спросил Алексей. «Ну почти, под утро только. О, прикинь, у них, у стариков там сверчок жил на участке», — оживился Ромка. «Под скамейкой где-то, под окном». «Настоящий! Прям цвирк-цвирк начал делать, как все улеглось! Сверчок — это же мечта француза!» Мечтательно произнес Ромка и замолчал. «Француза?» — переспросил Алексей. «Ну да, так костыль говорил. Сверчок в хате — мечта француза», — пояснил Ромка. «А кто такой костыль, Ром?» — уцепился за еще один шанс разговорить пацана Алексей. Это бригадир наш, старший. Он учил нас, как и что. Зазу вон, мял. А, прервав неинтересное, махнул рукой Ромка: Тебе-то, канистра, какое дело? Так, интересно, вежливо смягчил угол Алексей. Ну, поинтересовался. Ромка замолчал. Так ты, Ром, говоришь, что сверчок там был? Вновь оживились динамики БР. «Ну да, а что не веришь?» – несколько воинственно повысил голос пацан. «Верю, Ром, верю. Только понимаешь, почему гнус тебя не тронул и сверчка твоего?» – мягко спросил Алексей. «Почему?» – с интересом отреагировал Ромка. «Потому что на том бойце артефакт был. Он на три метра вокруг себя защиту даёт в каждую сторону». Поэтому гнус тебя видел, но не тронул. А так, чтобы подойти, робот мешал. Да и в целом торопились они. Впереди целый город был, много людей. Так что и ты, и сверчок твой целый остались, потому что боец там с артефактом был. Закончил Алексей, ожидая реакции от собеседника. А. -а, -а Ромка посмотрел в пол и сплюнул. Сплевывать было необязательно но так он непроизвольно оформлял свои серьезные решения. Некоторое время сопоставлял что-то в голове. «Так если этот ваш вояка до сих пор там лежит, то и сверчок живой еще. Не сожрал его этот ваш гнус?» Затаив дыхание, с расширившимися от возбуждения глазами спросил Ромка. «Да, конечно, жив. Сейчас на улице тепло для них». «Еще, может, и поет по вечерам», — подтвердил Алексей. «Поет», — мечтательно проговорил Ромка. «Слышь ты, канистра, а ты не брешешь мне тут?» — грозно спросил пацан. «Я ж пойду проверю. Если свистишь, чепуха, учти, я тебя уже нашел. Я тебя точно порешу». «Не свищу, Ромка, не свищу. Отвечаю», — уверенно ответили динамики. «Только ты как один-то пойдешь, гнус же кое-где есть еще». «Вон у меня на окнах висит один, и в комнате соседней тоже». Поторопился, наконец, хоть что-то сказать в открытые уши Алексей. «У кого? У тебя?» «У меня, Ром, у меня. Я же тоже человек, сижу в другом здании, а это робот просто передвижной, с повреждениями». Стараясь аккуратно вызвать сочувствие, произнес оператор. Ромка задумался. «Вроде человек и есть канистра эта. Вроде ровно все, но как-то не по душе ему это, что-то не складывалось в его понимании ситуации. А что не сожрали тебя, как всех, если ты человек? Или ты этот, как его, короче, тоже с этим артефактом. «Артефактом» — на этот раз поправил его худных. «Да, при мне артефакт, поэтому и жив до сих пор». «А что не выйдешь, не наваляешь им? Боишься, что штырь в бошку воткнут?» — с долей презрения спросил пацан. Тут для Алексея Викторовича худных наступил тонкий переговорный момент. «Сказать, что боится...» «Мальчишка может вполне справедливо заигнорить его и, не проявив сочувствия, сжечь за ненадобностью. Просто в качестве наказания и мести. За что? Судя по всему, у него, у Ромки, как раз есть за что мстить большому миру, оставшемуся даже в таких обломках. Сказать, что не может выйти, будет правдой только отчасти». Поскольку выйти-то он сможет, но справиться с тварью даже с одной вряд ли. Получается, что боится. Сказать, что хочет выйти, но нужна помощь. Не пойдет ли этот безбашенный пацан реально его спасать и не погибнет ли бездарно под ударами гнуса? Он же, судя по всему, вообще не понимает степени опасности. Вообще любое «да» или «нет» ведет либо к потере минимального уважения и вероятности лишиться робота и всех шансов на помощь извне, или к неоправданной потере мальчишки, а следовательно опять всех шансов на спасение. Пауза затягивалась. «За свою голову, Ром, не сильно переживаю. Еще люди есть, настоящие солдаты». Там, в убежище, в подземелье. Выйти не могут, им помочь надо. Для этого живой человек должен на кнопку нажать. Только живой. За этим я к тебе шел, Ром. Алексей, собственно, не соврал и не обозначился как трус. Теперь взял паузу Ромка. «Слышь, канистра!» Его голос вдруг стал другим серьезным и совершенно недетским по интонации. «Вы мне... нам... сильно помогали? Тогда, когда жили хорошо, а?» Вопрос ребенка. Пауза, повисшая в тесном лазе бетонного туннеля под метрами земли мертвого города. Правда, требуемая беспризорником в искусственном свете ламп, высвечивающим в этом тесном бетонном коробе, Каждую щербинку и раковину в монолитной поверхности. Правда, ожидаемая ребенком, сидящим на корточках вдоль металлических труб, от взрослого человека, знающего большой мир, дольше, чем он. Дольше, но не лучше. Ответ, который никто не давал ему раньше, но который, возможно, он услышит сейчас. «Прости, Ром». «Мы не можем всего знать и всех спасти. Видишь, даже себя, даже свои семьи», — ответил Алексей. Пауза. Ромка угрюмо молчал. «Почему он должен спасать кого-то? Он живет хорошо. У него теперь всегда есть еда, тепло. Его не гонят и не бьют. Он не дерется, чтобы показать свою силу. Он не точит ни на кого зуб». Он живет. Именно сейчас, в этом почерневшем от мертвой органики мире. Но и раньше этот мир был черным для него. По-другому. Черным от закипающей злости на этих сытых и теплых, веселых и пугающихся его людей. Черным от бессилия что-то поменять. Черным от вечного недоедания, простуд и страха. Черным от потери всех действительно близких где единственным светлым пятном была скелетоза, которая не раз заступалась за него перед костылем, иногда скрытно обнимала его и вытирала слёзы. «Падла!» – вдруг заорал Ромка и задохнулся слезами в своей детской и нескрываемой истерике обитый потерь. Он схватился за выкидуху и напрыгнул сбоку на робота, не боясь его сильных механических рук. Он резал и колол плотную оболочку своими детскими руками, что-то кричал ему в камеры глазков. Колол и резал со всей своей силой и ненавистью к этому большому миру, оставившему его одного тогда, когда он в нем нуждался больше всего. А сейчас, когда Ромка перестал бояться большого мира, и у него стало все лучше, чем было, вдруг этот большой мир просит помощи. Это было нечестно. Это было обидно, мелко и жалко. Он, Ромка, никогда бы не обратился за помощью к тому, кого он не любит. Алексей, сжав губы, горестно кивал, глядя в мониторы, видя искаженное мальчишечье лицо и слыша детский крик. «Да, это так. Сколько они задолжали таким же беспризорником, как Ромка!» Скольких из них они обходили стороной, надеясь и ожидая, что кто-то другой возьмет на себя ответственность за них? Сколько из них в этом цивилизованном мире превратились в зверей? В диких, кусачих зверей, готовых убить другого за столь малое, что обычный человек не поймет, почему это было сделано. А все потому, что день за днем весь мир пытался избавиться, а не принять их. И, видимо, весь мир добился своего. Теперь у Ромки есть право, справедливое, без упрека по совести или разуму, согласиться, что весь мир избавился от него. Встать и уйти. Просто отвернуться, как это делали с ним все время». Алексей молчал. Ромка выбился из сил и, задыхаясь, всхлипывал, бессильно плача рядом с телом робота. «Прости, Ром», — только и смог сказать Алексей. Ещё несколько минут затихающих всхлипываний и вздохов. Ребёнок. Просто ребёнок, который хоть как-то смог проявить всё то, что накопилось на душе только сейчас, когда в нём вдруг стали нуждаться. «Да разве тогда, когда был ещё совсем малышом», Он бы не бросился спасать и помогать со всех ног любому, кто только бы сказал ему доброе слово. Разве не подружился бы он хоть с кем-то, с кем не надо было бы драться за кусок хлеба? А теперь, когда он принял, что он какой-то недочеловек и готов был жить, как его учила жизнь среди людей, жить бледной, затухающей тенью, вдруг оказалось, что он, оказывается, им нужен. Теперь оказывается, он такой же, как и они, он тоже человек, а не тень на улице. Только нужно ли ему сейчас быть полноценным человеком с такими людьми? Их человеком, а не их тенью. Нужно ли? Это же на ваших правилах и порядках, как вода принимает форму сосуда, его характер стал таким, равнодушным к чужому горю, к чужой просьбе, к чужому. У него уже не было своих. Ромка с трудом успокоился, отполз от робота и вытер слезы кулаком. Вздохнул, почувствовав облегчение. Но от пережитого болело в затылке, словно и там что-то все еще плакало. «Короче, я пошел за сверчком. Если сдохну, живи тут, крыс считай. Понятно, канистра?» Понял Ром. «Ты осторожней там!» «Чё, сышь, что не приду?» Горько усмехнулся Ромка. «Нет, переживаю, что я не могу помочь тебе», ответил Алексей. «Намекнуть сейчас на то, что если мальчишка поможет роботу освободиться, то БР сможет произвести разведку и снизить риск, он не решился». Тонкий момент доверия может сорваться от одной этой, по сути, правильной, но опасной фразы. Фраза, которая снова поставит под сомнение, действительно ли человек, говорящий из динамика, искренен или только пытается развести пацана на одностороннюю помощь. Теперь время Алексею довериться этому беспризорнику. Поверить в его удачу, в его слово, в его силу. Ромка несколько секунд смотрел на обездвиженного робота с красивой разбивающей контуры раскраской. «Давай, Алексей, не бзди, я скоро!»